Глава сорок третья. Вопреки страхам крысы и предостережениям киля, они не увидели на берегу ни единого чудовища. Вытащив из воды последнюю бочку, Гвенна позволила себе рухнуть на песок. Они из Чаулу, самые сильные пловцы, шесть раз мотались до зари и обратно, переправляя сперва бочки с провиантом и пресной водой, а затем и два оставшихся в трюме кетрыли их яйца. Джонан, покидая корабль, умудрился почти все забрать с собой. Они проводили груз через полосу прибоя и передавали остальным, чтобы те относили к россыпи камней подальше от воды. Дхар усомнился, стоит ли возиться с яйцами. «Мы потерпели крушение на пустынном и опасном берегу», — заметил он, — с глубокой усталостью в провалившихся темных глазах. «Так ли необходимо нам эти яйца?» «Ради этих яиц», — ответила Гвайна, — «мы сюда и шли». «Если погибнем, таская их за собой, легче никому не будет. Они каждая из корова хлеба. Думаю, управимся». Иногда жизнь от смерти, — Тхар поднял почти вплотную сведенные два пальца, — отделяет не больше того. «Уж вы должны это понимать. Нас часто губит не то, чего не достает, а то, от чего мы не сумели отказаться». Гвена собиралась ответить резко, презрительно, но прикусила язык. «Это моя работа», — спокойно сказала она. «Мой Дави». Он бросил на нее долгий взгляд и кивнул. «Берем яйца». В нескольких шагах от них замученных мыкнул Чо Лу. «Рад, что вы договорились», — сказал он. «Я не для того лазил на ту скалу, чтобы бросить клятых цыплят на чужом берегу». К тому времени, когда все припасы были уложены выше линии прилива, Гвена совсем обессилила. Каждая жилка в теле, каждый мускул, каждое волоконце натянулись на разрыв. Будто мало ей досталось под килем, так еще выдержит шторм. Однако она выдержала и посматривала на свое тело с каким-то тупым удивлением. Пережила и килевание и эту хамакшу, когда и как к ней вернулась прежняя сила. Впрочем, эта сила казалась не прежней, не совсем такой. Гвенна робко заглянула внутрь себя, страшась найти там панику, засевшую в уголке сознания и готовую рвануть едва догорит фитиль. Мысли ее, как и все тело, были стерты в кровь, растерзаны. Стоило позволить себе воспоминания о пурпурных банях или обои на корабле Тхара, страх и стыд снова обжигали ее, стягивали в узел внутренности, И на миг голова шла кругом. Лёжа на прибитом волнами песке, она будто проваливалась в пустоту. Срывалась в пропасть внутри себя. Как в последний миг падения вместе с диким Кетреллом. Когда она знала, знала, что сейчас умрёт. Только теперь она не боролась и не вопила в падении. а Отдавалась страшной невесомости. Позволяла страху сомкнуться над головой. Столько недель в картере. Она от него бежала, пряталась, не хотела признавать. Но мрачная правда состояла в том, что страх стал частью ее существа наравне с упрямством, цепкостью и силой. Бежать от страха было, как бежать от себя, и она уже набегалась через край. На островах был такой наставник, урод Даран. Он вел дополнительные занятия по взрывному делу. «Секрет взрывчатки», — сказал он однажды, — «тот же, что секрет жизни». Его звали уродом, потому что он когда-то, много лет назад, не рассчитал длины фитиля и подорвался на собственном заряде. Та ошибка оставила ему полуоплавленное лицо и такое тело, будто с него содрали кожу, а мясо вскипятили. Гвена считала, что подобные оплошности не делают чести взрывнику. Но, с другой стороны, как любил повторять Даррен, «Пока не сорвешься, не узнаешь, где обрыв». У него был большой запас таких поговорок. Гвена в свои тогдашние восемь лет не могла понять, мудрость они или чушь собачья. «Что же это за секрет?» — говорил Даррен, поднимая скрученную морщинистую полоску кожи на месте брови и, беря в руки черную железную трубочку усовершенствованной звездочки. Гвенна вместе с другими кадетами заерзала, сдвинулась поглубже на сиденье, как будто это спасло бы кого от случайного взрыва. «Секрет в том», — Даррен легонько постучал себя звездочкой по лбу, — «что мир хочет развалиться». Сидевший перед ней Вален покосился на Гента, — «И что бы это значило?» — шепнул он. У взрывника тушей одни клочья остались, однако он услышал. «Это Вален-Уй Малкениан. Значит, что любой открывающийся тебе порядок...» «Это здание...» — он указал на потолок каземата, затем на проем стены, за которым виднелась гавань. «Тот корабль...» Точное сложение человеческой фигуры, он с чуть заметной улыбкой окинул взглядом самого себя. Все это ежечасно держит осаду. Дай срок, балки перекрытий сломаются, корабль затонет, ваши мускулы одрябнут, мозг отупеет, и все рано или поздно обратится в прах. Так устроен мир. Здания не складываются сами собой. Бревна не собираются в корабль, старое тело не молодеет. Ты, глядя на крепостную стену, видишь силу, может быть, даже несокрушимую. Но, по правде сказать, стена хочет рухнуть. «Не ваша взрывчатка!» — он легонько помахал звездочкой, — сносит крепость. Взрывчатка дает маленький толчок. «Мир довершает дело!» Вот почему взрывать и сносить всегда быстрее и вернее, чем собирать и строить. Уничтожая мы плывем по течению мироустройства. устройства. Тому, что разбито, это и людей касается. Он поднял вверх свою изувеченную руку. Тому, что сломано, мир редко дает собраться заново, по крайней мере не в прежнем порядке. Как видно. Урод Даррен был прав. После пурпурных бань в Гвене что-то сломалось. Что-то еще сломалось в горах. Кеттрелла она атаковала в полной готовности умереть. А когда не умерла, ну, женщина, что очнулась, избитая и окровавленная, на горном склоне, была уже не та, что бросилась на птицу. Уж наверняка не боец, командовавший когда-то крылом Кеттрелл. Вопрос: чем же она стала? Ответа у нее не было. Но открыв глаза, она поняла, что страх прокатился через нее, прокатился и ушел, как та буря. Она медленно, нерешительно откинулась спиной на бочки. Крыса уже спала, свернулась рядом на песке маленьким промокшим комочком. Несколькими шагами дальше. Раскинулись легионеры, Пхуматхар сидел, закрыв глаза и шевеля губами. Может быть, молился. Даже киль прикрыл веки, но остался сидеть на песке, скрестив ноги. «Выставить охрану!» — пробормотала сама себе Гвена. «Надо выставить часовых!» Еще не договорив, она сообразила «невозможно!» Никто из них сейчас не годился в часовые, ни один не совладал бы с сонливостью, да и в случае нападения с них не было бы никакого проку. Разве что она сама могла пока не отключаться, построжить спящих. Гвенна шевельнулась, села прямо, нашла длинную заостренную щепку и тыкала себе в бедро, пока боль не разогнала усталость. На учениях она однажды пятер суток обходилась без сна. Теперь в такое не верилась, но она бы и тогда не поверила, что выдержит. Она снова уколола себя щепкой и повернулась от моря, от прибоя, от накренившейся разбитой зари к проклятому континенту. Они высадились на крошечном серпе берегового песка между высокими утесами. Здесь было жарче, чем на юге, намного жарче, а значит, они заплыли далеко на север, почти к самому экватору. «Всего-то осталось полсвета», — подумала она, мысленно разглядывая карту Киля. С кромки утеса над ними свешивались зеленые стебли, над обрывом нависали пальмы, что-то наподобие папоротников и спутанные лианы. С места на место порхали яркие птицы, искоса поглядывали на пришельцев, разбивали урчание лягушек и гул невидимых насекомых звонкими отрывистыми нотами песен. Бриз задул с берега, принеся смешение запахов, жизни гниения и зеленого душного тепла. Неудачно они высадились, прямо на краю драных джунглей. А с другой стороны, все-таки высадились. Точнее сказать, разбились не в раз. Сумели доплыть до суши. Странное дело, как перепутанные, удачи с неудачей. Не расцепишь, не порвав обеих. Последняя мысль пришла к Гвене уже во сне, пересилившим всю решимость не спать. Проснувшись, она увидела солнце на западе, над самыми волнами. горячее и от воды. Выбравшись, поднялась на ноги, пошевелила меч в ножнах, уныла стала осматриваться. Оказалось, все еще спят, и никакого врага не видно, так что Гвена немного расслабилась. Передвигая негнущиеся больные ноги, спустилась к воде, окунула лицо, некоторое время промывала глаза и вытряхивала песок из волос. Но скоро сдалась — и снова повернулась к берегу. Буря вынесла на пляж водоросли, плавник, дохлых рыбин, пяливших сухие мертвые глаза, и трех моряков. Гвена закрыла глаза, устало втянула воздух, открыла и двинулась к распростертым телам. Ничего удивительного. Где-то должны быть и еще. Вероятно, еще много. Одних повыбрасывала на берег в разных местах, других утащила на глубину. Кто-то мог выжить, добраться до суши там, где берег не слишком неприступен. Но большинство смытых волнами не умели плавать и утонули. Она еще из карцера слышала вопли, прорезавшие свист ветра и молившие о помощи или о милосердии. Эти крики скоро обрывались. Гвена обвела взглядом морскую гладь, море утихло, лаково блестело, уже не черное, сине-зеленое, теплое, заманчивое. Прибои до колена не доплескивал. Трудно было представить, чтобы это самое море ярилось, топило людей у самого берега. Жестокая судьба, самую малость не дотянуть до спасения. А впрочем... Надо думать, смерть всегда видится жестокой. Как не умирай?» Гвенна заставила себя осмотреть тела. В одном она узнала старого генера, того, кто вел счет при келевании. Еще двоих не опознала. Они были страшно изранены. У одного пробита голова, другому острый риф или камень вспорол живот. Но море смыло кровь, и лица... наперекор жестокости гибели, были спокойны. Надо о них позаботиться. Гвена обернулась. Рядом стояли Тхар и Киль. Заговорил капитан Манджери. «Здесь море разроет любую могилу», — покачала головой Гвена. «Есть плавник». Тхар указал на выброшенные морем стволы. «Как относятся ваши люди к сожжению умерших?» Ее люди? Почему-то это прозвучало странно. Кто ее люди? Эти погибшие моряки? Она их почти не знала. Они ее ненавидели, пальцем не шевельнули, когда Джонан запирал ее в карцер и протаскивал под килем. Ее ли это люди? «Анур велик! У нас чтят разных богов и по разным обычаям». Гвена пожала плечами. Почти все, кого я знаю, предпочли бы гореть, чем гнить. Буря, конечно, промочила большую часть валявшегося на берегу дерева. Им пришлось долго выискивать обломки по суше, те, что вынесло на песок до начала хамакши. Пока складывали костер, солнце утонуло в море, а спящие один за другим проснулись и, сморгнув сон, взялись помогать. В темноте они сложили груду, высотой Гвенни по пояс и несколько шагов в длину. Крыса смотрела на нее с застывшим маской лицом. «Теперь тела», — устала сказала Гвенна. Она всегда удивлялась, как тяжелеют мертвецы, будто на место, вытекшее из тела жизни, приходит нечто иное, вязкое, неповоротливое, неподатливое. Ей представлялось... Застывшая в венах смола, обратившаяся в свинец кости, окаменевшая плоть. Алхимия смерти — превращение знакомого в пугающее и чужое. В сущности, все это не стоило труда. Люди, обитавшие под этой кожей, ушли. Где-то могли быть другие, выжившие. Если хоть одна из шлюпок достигла суши, Люди нуждались в воде, пище, убежище. Да и у тех, кто собрался на этом берегу, были потребности насущнее погребального костра. И все же долг перед мертвыми перевешивал разумные заботы о воде и укрытии. Она разожгла костер, взяв у патика кремение гнива, посмотрела, как искра падает в растопку, растет, вгрызается в сложенные дрова, К тому времени, когда огонь подступил к телам, языки пламени выросли длиннее ее руки. Загорелась одежда, потом тошнотворно зашкварчало мясо, кожа стала чернеть, обугливаться. Крыса стояла рядом с Гвеной, смотрела с яростной сосредоточенностью. — Разве, — заговорил Патик, — не знаю, не надо что-то сказать. Гвенна хотела ответить, но тут ветер переменился. Потянул дым ей в глаза, и с ним долетел издалека обрывок голоса. Слов она не расслышала, но узнала острый металл тона. И, прикрыв глаза, потянула воздух носом. Да, и пахло им. Сквозь смрад смерти пахло его усталостью и решимостью. а сильнее всего и с чернокрасным гневом. «Джон, он жив», — сказала она, открыв глаза. Тхар серьезно взглянул на нее. «Откуда вы знаете?» «Слышу его, не так уж далеко». Она кивнула на вершину утеса. «Идет сюда и не один». «Мы не успеем потушить огонь». Киль бросил косой взгляд на обрыв. «Он нас увидит». «Не всех», — ответила Гвена, оглядывая береговую полоску. Она указала на гроты в основании скалы, неглубокие пещерки, выгрызенные приливом. «Спрячьтесь вы все. Он не может знать, сколько нас спаслось Чо Лу уставился на нее, как на сумасшедшую. «Чего это мы будем прятаться?» «Мы взломали карцер. Адмирал будет недоволен». Если бы не взломали, погибли бы. Он не для того нас бросил, чтобы мы выжили. Мне уже приходилось готовиться к смерти, заметил Тхар, разглаживая усы. А как же ваш Дави? Я капитан флота Манжери, дважды отмеченный наградами императрицы. Я не стану зарываться в песок, как черепаха, или бежать от погони, как пес. Вы остальные. — заикнулась Гвена, обводя их взглядом. «Нет!» — отрезал патик. Отблески огня перетекали по его лицу, но взгляд был твердым. «Мы остаемся!» Крыса крепко сжала ее руку. Сверху донесся крик, оборвав спор. Над собой Гвена увидела анурского солдата, имени не вспомнила, ошеломленно тыкавшего пальцем в костер. Почти сразу рядом с ним показался Джонан, за ним еще солдаты и моряки, общим счетом два-три десятка. «Ну, теперь уже поздно», — пробормотала Гвена. Вид у стоящих на обрыве был паршивый. Изорванная одежда, помятые лица, вытаращенные глаза. Гвена с досадой отметила, что Чент пережил бурю и лури и весик. Она вполне представляла, как эти трое сбрасывают других в море, пробиваясь к шлюпке. Мрачная правда любого бедствия. Выживают обычно жестокие, жадные, беспощадные. Таких и собрал вокруг себя Джонан. Настоящего оружия у них почти не было, но многие вооружились палками. То еще воинство, но их было трое, против каждого из спасшихся с Гвеной. Джонан довольно долго разглядывал их с обрыва, после чего указал на нее пальцем. «Шарпа манджери убить, а остальных связать». «Убить?» — Патик, не понимая, взглянул на Гвену. «Почему он хочет вас убить?» «Он не убить меня хочет», — устало пояснила она. «Просто не хочет больше видеть меня в живых». На корабле адмирала худо-бедно сдерживали порядок и обычай. Конечно, Джонан охотно подверг ее келеванию, которое с натяжкой сошло бы за законное наказание. Но безсудных казней Анурский закон не допускал. А теперь Заря погибла и всех их забросила на чужой берег, где их не достанет длинная рука империи. Люди Джона намедлили. Насколько понимала Гвена, не из совести и не потому, что боялись не совладать с ней. Просто их задержал отвесный обрыв. Чтобы отыскать тропку вниз, пришлось сперва вырубить заросли. — Как будем действовать? — спросил Чолу. – А че это ты на меня смотришь? — мотнула головой Гвена. — Я не... Легионер забегал глазами от нее к Килю, к Тхару, снова к ней. — Я вам не командир, — устало объяснила Гвена. — А будь я командиром, приказала бы сдаться на милость Джонана. Вообще-то я уже приказывала прятаться, вы не послушали. Мы можем драться, сказал, взявшись за меч Патик. То есть вы же скажешь Кетрал, я тебя сама убью. Оборвала она. Патик поморщился. Я хотел сказать, вы хорошо владеете мечом. Ты меня с мечом не видел. Нужно драться, вмешался Чоллу. У нас оружие с Зари, у них только дубинки. Нужно драться. Крыса сверкала глазами, сжимала кулачки. «Мы могли бы вступить в переговоры», — хладнокровно заметил Киль. К тому времени первые солдаты Джона наступили на песок. Они неуверенно переминались, помахивали дубинками, словно еще не привыкли к их тяжести. Чоулу был прав в некотором роде. Сталь против палок отчасти уравнивала шансы. Конечно, киль, историк, крыса, ребенок — и все они истощены. Пятеро взрослых против двадцати слишком. Если выстроить своих у воды, обойти их со спины будет затруднительно, но бой получится мерзкий, кровавый, погибнут люди, много. Джонан спустился последним, прошел между своими и остановился в десяти шагах от нее. Его лицо горело в отблесках костра. Он сохранил при себе кортик, но обнажать его не стал. Вместо этого взглянул на Гвену, потом ей за спину, на костер с телами погибших. «Вы не имели права трогать моих людей. Кроме нас некому было». В его зеленых глазах сверкали огненные блики. Ей на миг почудилось, что он готов смягчиться. Может, захватит ее в плен, но отменит приказ о казни. Что не говоря, они были далеко от дома, и если не ошибались киль и крыса в серьезной опасности, едва ли разумно затевать тут бойню. Если он не числит среди опасностей ее. За плечом адмирала кивал Чент, весик теребил уродливый поясной нож. В его глазах Гвена читала жажду справедливости или чего-то, что сойдет за справедливость. Возможно, она была не права, когда напала на этих двоих на заре. Но что ей еще оставалось? «Убить ее!» — повторил Джонан. «Остальных взять! Историк может оказаться полезным!» Эти солдаты... — Ченто близнул губы. «Позорят свое звание!» — кивнул адмирал. «Но они могут нести груз, и с девочкой я не закончил!» К изумлению Гвены... вперед выступил патик нет джон так стиснул челюсти что непонятно было как ему удается говорить мне следовало раньше разглядеть в тебе изменника патик дернулся как от пощечины но теперь вперед с клинком в руке рванулся чллу гвену ухватила его за плечо оттянула обратно краем глаза она видела пустое как небо лицо киля — Триста восемьдесят миль, — сказал тот. Джона обратил к историку взгляд, завораживающий добычу змеи. — О чем вы говорите? — В этом направлении, — кил указал на обрыв, — около трехсот восьмидесяти миль до северной оконечности Менкидока. И по меньшей мере половина пути лежит через зараженные земли. Адмирал сощурил глаза. «Вы не можете знать, где мы находимся». «Напротив», — ответил Киль. «Эта точка на 490 миль отстоит от обозначенного на моей карте мыса формой напоминающего клык». Корабль вынесло на самый северный край залива. «Откуда вам знать?» — с угрозой добивался Джонан. Я, находясь в море, вел учет. — пожал плечами историк. — Учет чему? — Течением, показанием компаса, высоте и частоте волн, ветрам. Учитывал осадку и форму корабельного корпуса. Произвел вычисление. — Вычисление! Математика! — кивнул Киль. — Я знаю математику! — рявкнул адмирал. — Для вычислений нужны данные, а я их вам не называл. Расчеты дали несколько вариантов. Снова пожал плечами историк. География свела их к одному. От этой точки до северного мыса — 380 миль. Трудных миль через джунгли и через горы. Шансы выжить невелики. И будут намного ниже, если вы подорвете свои силы ненужным сражением. «Ненужным?» Джонан протянул это слово, как нож по стали. «Ненужным». «Передо мной историк-мятежники». Адмирал нацелил палец на Гвену. «А она на каждом шагу нарушала мои приказы. Подвергала опасности экспедицию, не говоря уже о Луде с Манжери. «Блуд?» Гвена покачала головой. «Вам надо еще и шлюхой меня выставить. Изменится мало? Кому вы служите?» Глядя только на Джона, спросил его Киль. «Императору или самому себе?» «Я служу императору, да воссияю дни ее жизни», — отчеканил Джонан, подтянувшись. «И буду служить ей до смерти». «Ваша смерть ей не поможет», — равнодушно сообщил Киль. «Начав бой, вы, возможно, убьете командира Шарп и тех, кто ее поддержал». но с большими потерями для себя. Если вы лишитесь пятнадцати человек, кто понесет яйца? А если потеряете двадцать? Двадцать человек! Фыркнул Джонан. От рук женщины, девчонки, манжерской шавки и пары предателей. Она Кетрел Тихо напомнил Киль. Она пустое место! Возможно, вы не обратили внимания, но она пережила келевание. и в одиночку, имея при себе только копье и кинжал, справилась с птицей. Джонан беспокойно шевельнулся. «Затеев сейчас бой, вы победите», — рассуждал Киль. «Но подвергните угрозе выполнения задания. Мы далеко от дома, на опасном берегу. У вас есть дело, и не это дело». «А потому я, адмирал, повторяю вопрос. Кому вы служите? Императору или себе? Своему долгу или гордыне?» Чент придвинулся к уху адмирала, зашептал. За плеском волн Гвена едва разбирала гладкий, как шелк, голос. «Этот историк просто болтун, адмирал. Мы легко с ними управимся». «Давай, сучка!» — заговорил Весик, перебрасывая из руки в руку свой кинжал. «Поглядим, какого цвета у тебя кровушка. Отставить!» Гвенна смотрела прямо на адмирала и все равно не поверила ушам. И только когда он стал дальше цедить слова сквозь зубы, позволила себе тонкий ломтик надежды. «Мы их перережем», — настаивал Чент. «Отставить!» — повторил адмирал. — Мы унесем яйца и предоставим изменников их судьбе. На его лице застыла маска ярости. От него било гневом, презрением, бессильной злобой, но лжигвена не учуяла. — Надеюсь, они умрут на этом берегу, избавив нас от лишних трудов, — заключил Джонан. «Учитывая опасности Менкидока», — ровным тоном ответил Киль, — «наша смерть, каждого из нас, не просто возможна, она наиболее вероятна».